Глава двадцать В пять утра меня разбудил звонок в дверь. Я вылезла из кровати, с трудом передвигая ноги, дотащилась до двери, посмотрела в глазок и увидела белку и тётю Галю. «Стёпочка!» — быстро заговорила бабуля. «Как хорошо, что мы тебя дома застали! А где ещё можно найти меня в тот момент, когда солнце только-только поднимается из-за горизонта?» Я заставила себя улыбнуться. Входите. Через пару минут я поняла что ошиблась в количестве гостей. В холл вошли уже упомянутые Белка и тётя Галя, а с ними еще Баба Ната, Варвара и незнакомая мне женщина с хмурым лицом, плюс собака Магда. Она всегда пребывает в прекрасном настроении. А вот мне ни свет ни заря трудно прикидываться радостной при виде незваных гостей. Но я постаралась изо всех сил, украсилась самой прекрасной улыбкой и предложила. «Чай, кофе?» «Мы не есть пить пришли», — прогурчала хмурая тетка дело у нас пойдемте в гостиную предложила я сядем спокойно когда все разместились в креслах а магда на диване тетя галя завела беседу степашечка ты умная красивая лучше сразу прямо скажи что нам надо остановила ее мрачная спутница степа это тетя леля перебила ее белка я глянула на незнакомку очень приятно степанька примкнула к беседе бабы Ната. думаю «Сначала необходимо сказать тебе, что к чему». «Вся проблема в прадедушке Трифоне. В гинекологической еле были ветки, которые сбоку отпочковались. Кроме того, мы не знаем, куда он дел сундук бабы Доти». Я украдкой глянула на часы. «Так, у меня есть время, чтобы попытаться понять, о чем идет речь. И для начала необходимо задать вопрос. Что такое гинекологическая ель?» Осведомилась я. «Не знаешь?» — изумилась тетя Галя. «Такое растение», — принялась размахивать руками Варвара, — «оно у всех разное. У нас с яблоками, понимаешь?» Зафиксировав на лице улыбку, я кивнула. «Гинекологическое фруктовое дерево?» «Конечно, я все понимаю. Но боюсь спросить, из какого места оно растет. Молодежь молчит», — велела баба Ната. «Сейчас старшие говорят. У прадеда Трифона была жена Матрёна, понятно? Стёпа, отреагируй». Я быстро кивнула. Баба Ната вытянула левую руку и начала загибать пальцы. А еще были другие супруги у мужика: Евдокия, Василиса и Люба. Вроде Марфа тоже, но насчет нее у тети Моти были сомнения. Ясно? Я опять кивнула, пока никаких проблем. У Трифона были четыре спутницы жизни, значит, он мусульманин. Странно, что у мусульманина его женщин русские имена, но и не такое случается. Жили они в селе кузова, продолжала баба Ната. Детей у Трифона народилась полная деревня, и отец всех признал, и тех, кто по любви получился, и тех, кто от законного брака. Матрёна мальчиков родила, помощников, добытчиков, а остальные были бракоделками. У них девки в основном получались, от которых никакой прибыли в будущем, только расходы. Я хотела уточнить, что пол ребёнка определяет мужчина, от женщины он никак не зависит, но промолчала». «И что вышло?» — развела руками баба Наташа. «От Матрёны — Андрей, Елистрат, Петр, Виктор и Николай. От Евдокии — Анна, Елизавета, Надежда и Павлина. От Василисы — Надежда, Екатерина и Анна». Я потрясла головой и тихо поинтересовалась. Почему Трифон дочек одинаково назвал? И сколько у него всего наследников было? Пра-прадедушка в этой катавасии ни при чем, влезла в диалог Варвара. «Это его бабы чудили». Одна родила Анну, и второе это ими нравится. И что в итоге? Пойдут они на речку, одна мать орет: «Анька, иди, помогай белье полоскать». И вторая появляется. «Анька, где мое ведро?» «Простите», — остановила я доклад. «Похоже, вы говорите о далеких временах». «1813 год», — уточнила тетя Галя. «Ой, мы забыли про Машу. Она что же наша? Пятеро от нее: Анна, Екатерина, Елизавета, Андрей и этот... По-нашему Жорик». А раньше его иначе называли. «Джон?» — вымолвила Варвара. «Ну, это по-американски», — отмахнулась баба Ната. «А мальчишку назвала мать по-французски...» «Э -э -э...» «Жорж?» — предположила я. «О, точно!» — обрадовалась баба Ната. «Мы их нашли». Стало понятно, что ничего не понятно. А бабуля продолжала. «С ними вообще без проблем. Жорик взялся сам их доставить. Спросил...» «Не обидимся ли, если деньги нам вместо подарков и еды привезет? «Он жив?» — обомлела я, вспоминая про 1813 год. Возникла пауза, потом Белка всплеснула руками. «Степашечка, разве покойник способен прилететь в Москву?» «Нет», — ответила вместо меня Варвара. «Смешной вопрос. Жорик в 1815 году родился». В моей голове начали складываться цифры. Я притихла. «Сколько же сейчас лет этому французу? Он будет жить вечно?» «Вообще-то Жорка самый позитивный», — похвалила современного Мафусаила тетя Галя. «Мафусаил. В Библии один из працев человечества. Сын Еноха, дед Ноя. Прожил 969 лет». «Да и остальные французские ребята тоже. Зря говорят, что они жадные. Наши прилетели с деньгами, жить решили в гостинице. Не то что Анна, которая от Васьки». У меня по спине пробежали мурашки. Анна от Васьки, еще одна дочь от какого-то Василия. А он кто? Лиска от Евдокии хорошая, остановила родственницу Белка. А вот кориадни от Ольги вопросы накопились. Забудь! махнула рукой тетя Гали. Она не наша. Оля врет, что от Трифона родила. Потом Матвей рассказал правду. И пошла вертеться карусель. Я глянула на часы и громко сказала. Простите, у меня мало времени. Буду задавать вопросы, а вы отвечайте кратко. Не растекайтесь мысью по древу. Цитата из слова о полку Игореве. Баян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысью по древу. Мысь — это белка. Но многие люди, не зная значения слова мысь, стали говорить «растекаться мыслью по древу». Выражение начали использовать, чтобы объяснить, что оратор вдается в ненужные подробности. Но в оригинале растекаться мыслью по древу, то есть говорить так красиво, как белка по дереву бежит. У тебя протечка? встревожилась баба Ната. Стёпенька, не волнуйся, сейчас Кузе позвоним, он в миг приедет и исправит.